Мне в любую злую стужу Даже валенок не нужно От тепла мне только делается хуже Я умею закаляться От стужи простужаться Снеговик не привык а У меня Морковка Вместо носа Шляпа Из д ы р я б н о г е д р а Я снеговик Помощник д е д Мороза Я директор зимнего двора Я снеговик Помощник д е д Мороза Я директор зимнего двора А если щеки я надую И гусы свои подую Все снежинки заколду, колду, колдую Не холодные снежинки А веселые смешинки Плетят на ребят У меня Морковка вместо носа А шляпа Из дырявого бедра Я снегоник Помощник Деда Мороза Я д и р е к т Еба д в р а Яс, я г и к помощник дед м о а Я директор зим Нева р а Маленький друг Добрый вечер Это я, сказочник Сегодня расскажу тебе Новогоднюю сказку О снеговике Послушай Родился он в лесу Среди сосен, елей и берез Проложили ребята по лесу лыжню Поехали в самую глубь леса и там слепили красивого снеговика. На голову надели большой берет, глаза сделали из угольков, нос из морковки. В руки вместо метлы дали пушистую еловую ветку с шишечками, а на шею надели нитку лесных бус из рябины. Ребятам так понравился снеговик, что они долго не могли с ним расстаться. Все любовались им, любовались, любовались. А потом стали рассказывать, какие у них дома стоят нарядные новогодние елки. Поговорили и уехали. А снеговик все слышал. Он никак не мог понять, как это елки оказались в домах. Они ведь живут в лесу. И какие-то они в домах нарядные, особенные. И решил снеговик пойти в город и посмотреть эти елочки. Идет он, идет. Хорошо, ребята, проложили лыжню, скользит он по ней. И вдруг навстречу ему заяц бежит, подпрыгивает на ходу от холода. «Постой, зайчик, постой!» – кричит снеговик. Пойдем со мной в город, посмотрим, какие там елочки. Что ты, что ты, что ты, ответил заяц. Я голоден, мне надо что-нибудь раздобыть, поесть. Некогда мне в город бегать. Поесть? Снеговик минуту подумал. Возьми мой нос, это настоящая морковка. Вот спасибо, вот спасибо, сказал з а й ц и радостный убежал прочь. Идет снеговик дальше, навстречу ему летит стая птичек, замерзли, совсем окоченели от мороза. Не хотите ли лететь в город, спрашивает снеговик, может быть там теплее? «Что город, что лес, везде холодно!» – прощебетали птички. «Вот если бы у нас была какая-нибудь шапочка, мы бы все в ней согрелись». «Шапочка есть!» – обрадовался Снеговик. «Возьмите мой берет!» Птички обрадовались, положили берет на пенек и быстро залезли в него. Тепло? Хорошо? Снеговик снова отправился в путь. Вот уже и город. Все бегут куда-то, торопятся, Думает снеговик. Народу много, дети, взрослые. Тут вдруг видит снеговик, Идут ему навстречу маленький мальчик И бабушка. Мальчик плачет. Ну вот, у всех елки, а у меня нет. Ты мне не успела купить. Так «Что же делать?» – отвечает бабушка. «Я старенькая, далеко ходить не могу, а возле нашего дома елок не было». Мальчик все плакал, плакал, и вдруг он увидел снеговика. а ё л к у хочешь?» – спросил снеговик. «Да», – ответил мальчик. «Бери!» – радостно сказал Снеговик и вручил мальчику еловую ветку с настоящими шишками. «Вот чудеса!» – шептала бабушка. «Елка сама к нам пришла! Спасибо тебе!» «Не за что!» – сказал Снеговик, смутившись, и пошел дальше. А навстречу ему девочка, такая печальная. «Что с тобой, девочка?» – спрашивает Снеговик. «У меня дома стоит ёлка, но мама с папой не успели купить бусы, чтобы её украсить. Ну что это за новогодняя ёлка без бус?» «Я могу тебе помочь!» – воскликнул Снеговик. «Возьми мои лесные бусы из рябины. Таких ни у кого нет». Какие красивые, обрадовалась девочка. Спасибо. А что это ты, снеговик, разгуливаешь по городу? Да вот, хочу посмотреть на новогодние елки, которые стоят в домах. Так пойдем ко мне. О, нет, нет, в дом я не могу зайти, ведь я из снега и могу растаять. Я только... Из окон посмотрю и на твою елку, и на елки других ребят. И Снеговик действительно пошел по улице и увидел в окнах нарядные, красивые елки. «Они совсем не такие, как в лесу», — подумал он, — «блестят, сверкают на них игрушки, звездочки, шары, хлопушки, фонарики». Какие елки! Одна красивая и д р у г о й А вот на столе у мальчика моя еловая ветка. На ней тоже появились игрушки, только маленькие. Снеговик увидел возле окна мальчика несколько деревьев. Это кусочек леса, решил он и остался здесь. И видит, рядом с ним стоит еще один снеговик. Не снеговик, а снеговичок Совсем маленький Так и простояли они вместе До самого утра А утром Вышли мальчики в сад Увидели второго снеговика И стали прыгать вокруг него Смеяться Один притащил ему морковку Другой ведро Третью метлу И стал он снова настоящим снеговиком С носом морковкой Шляпы ведром и метлой. Вот и вся сказка. А теперь я с тобой прощаюсь. До свидания. ребята Сегодня вы услышите новогоднюю лесную сказку Мне ее рассказал Снеговик Маленький зайчик так набегался по лесу, так устал, что упал под елку и уснул а какая хорошая елочка, подумал он, когда проснулся И как раз ямка удобная между корнями. Прямо дом для меня. Пожалуй, вот тут я и останусь. Ой-ой-ой, что такое? Отчего старый воробей так громко чирикает? Здравствуйте, сказал зайчик. Вы здесь живете? Я помешал. Я живу в деревне под крышей. А сюда я прилетаю навестить елочку. ч и к ч и к и к Мы с ней друзья. «Всегда встречаем вместе Новый год!» «Ты не встречал еще?» «Нет!» «Это очень красивый зимний праздник!» «Когда он наступит, можешь приходить к этой елочке, и мы будем встречать Новый год вместе!» «Хорошо!» – обрадовался зайчик. «Пригласи, если хочешь, своих друзей!» «Будет весело!» – сказал воробей и улетел. «Я очень люблю, когда весело!» И побежал заяц к друзьям. «Миша!» – сказал он медвежонку. «Давай встречать Новый год вместе!» «Вон у той елки!» «Давай!» – согласился Мишутка. «Только ты за мной забеги, а то я не знаю, когда придет Новый год!» «Забегу, сбегу! А теперь приглашу дрозда и клеста! Они такие славные!» Нашел зайчик Дрозда и Клеста и спросил, хотят ли они весело встречать Новый год. Будет старый воробей, медвежонок Мишутка, Дрозд, Клёст, и он, зайчик, пятеро. Хотим, хотим, я буду петь, сказал Дрозд. А я жонглировать пустыми шишками, сказал Клёст. Обрадовался зайчик. Вот будет веселый праздник. Пусть и зеленая гусеничка встречает с ними вместе. Она такая маленькая, что заползает к зайке на ухо. И только тогда он слышит, что она говорит. Ах, как интересно, пропищала гусеница. Спасибо, я обязательно приползу. Ты только не забудь со мной забежать. Ну вот, вот как хорошо получается, какая веселая компания. Старый воробей, мишутка, дрозд, клёст, гусеничка и зайчик. Шестеро, пусть теперь приходит Новый год. И вот наступили морозы. Лес укрылся снежным одеялом и затих. Зайчик сменил серую шубку на белую и стал похож на снежный комочек. Прилетел воробей и не сразу узнал его. «Ух, какой ты белый, совсем снежный!» «Ну вот, зайчик, мы и дождались. Сегодня поздно вечером придет Новый год. Беги, приглашай своих друзей!» Зайчик побежал к берлоге. «Мишутка, Мишутка!» – барабанил он лапками. Сегодня придет Новый год, Мишутка! Из берлоги послышалось урчанье, И медведица пробормотала. Не беспокой нас, зайчик, Мы спим и не встанем до весны, А Мишутка спит крепче всех. Ах, очень жалко! сказал зайчик огорченно, очень жалко. Ну что ж, побегу к дрозду и к лесту, они, наверное, не спят. Эй, дрозд, эй, клёст, закричал зайка под деревом, сегодня придет Новый год, дрозд и клёст, слышите? Не шуми, сказал клёст. Говори потише, потому что дрозд в с ё равно не услышит Он улетел в теплые края Ах, как жалко! Но ты, к л ё с т не улетел? Ты будешь вместе с нами? А я высиживаю птенцов Сейчас? Зимой? Зимой! Вот тут у меня четыре яичка, я не могу покинуть гнездо чтобы они не замерзли. Зайчик совсем расстроился. Ну, осталась одна гусеница. Уж она-то, наверное, не улетела в теплые края и не высиживает птенцов, — подумал он, и побежал под большой куст, где жила гусеница. Он долго звал ее, но ответа не было — Тут зайчик догадался, что гусеница от холода забралась в землю и приложил ухо к земле, потому что говорила гусеничка всегда очень тихо. И действительно, когда он это сделал, то услышал слабый голос. Извини, пожалуйста, зайчик, мне очень хочется встречать с тобой Новый год, но я теперь... «Превратилась в куколку, и не могу выйти наружу, у меня теперь нету ножек!» «В какую куколку? Что за шутки?» – рассердился зайчик. «Извини меня, пожалуйста, но у нас, у гусениц, так уж ведется!» Наступил вечер, и зайчик уныло побрел к елке. «Мои друзья обманули меня», – сказал он старому воробью. «Все обещали, и никто не пришел». «Разве друзья так поступают?» «Успокойся, зайчик», – прочирикал воробей. «Друзья твои не обманули тебя. Просто они были маленькие и не знали, что их ждет впереди». Мишутка не знал, что будет спать до весны Дросс не знал, что улетит в теплые края Клёс т не знал, что среди зимы будет выводить птенцов Ну, а гусеничка, гусеничка не знала, что превратится в куколку Не надо на них сердиться за это Чик-чик, лучше посмотри, послушай, это идет Новый год Зайчик глянул на темное небо и увидел, что звезды опустились и стали большими. А луна раздула свои круглые щеки и светила изо всех сил. В это время послышалась ласковая песня. Снег закружился, завихрился на поляне. Эта метелица начала свою новогоднюю пляску. «Глянь на елочку!» – шепнул воробей. Что это? На запушенных сверкающих ветках Горели красные шары А, это снегири встречают праздник, догадался зайчик Весь лес купался в холодных лунных лучах Метелица осыпала деревья и с к р и с т ы м снегом Снегири повисли на елке малиновыми шарами А зайчик прилепился под ней, как снежный комочек «С Новым годом, м л ы ш ь чирикнул воробей. «С Новым годом!» Вот и вся сказка. До свидания, ребята! Добрый вечер, ребята! Сегодня вы услышите сказку, которая называется «Острова снеговиков». Давным-давно, когда еще открывали новые земли, жил на свете капитан Ку-кук. В те времена на географических картах Было много белых пятен. Были еще места, куда не ступала нога человека. Капитан Ку-кук служил у королевы Регины. Однажды она сказала ему, Ку-кук, отплыви-ка ты в море и открой новую землю, которая принесет мне славу и богатство. Америку обойди стороной, про индейцев я уже знаю. Ну, в путь, береги себя и возвращайся скорей. Капитан Кукук нанял матросов, рулевого корабельного повара и радостно отплыл из гавани. Корабль его назывался Финта. Такого красивого парусника еще никогда не видало море. И Финта отправилась бороздить разные моря. Капитан Кукук плавал три года и не открыл ни одной новой земли. Матросы, рулевой и повар измучились за долгое плавание. К концу третьего года парусник Финта приплыл в ледовитый океан. По ледовитому океану плавали огромные льдины, и рулевому приходилось быть на чеку, все время обходить их. Однако случилось так, что он все же наткнулся на льдину, и Финта не смогла сдвинуться с места. Капитан Кукук не пришел в отчаяние. Он сохранял хладнокровие, взял в руки морской бинокль и стал вглядываться в белые просторы. «Острова!» — воскликнул он. «Впереди какие-то острова!» «Мы спасены!» — закричали матросы. «Только бы там не было людоедов!» — проворчал повар. Матросы побледнели, а капитан Ку-Кук прикрикнул н повар. «Тихо!» — приказал он. «На берегу видны какие-то фигуры. Я уверен, что это не люди, потому что не вижу у них ног». «А кто же это?» — удивился рулевой. Капитан Ку-Кук снова посмотрел в бинокль и задумчиво сказал. «Это белые шары. Но надо подойти к ним поближе, чтобы лучше разглядеть». «Надо сразу напасть на них!» — закричали матросы. «Ни в коем случае!» — заявил капитан Кукук. «Может, они мирные существа. Нужно поднести им какие-нибудь подарки, и не смейте их пугать». «Но у меня ничего нет, осталась только морковка!» — сокрушался повар. «Значит, возьмем морковку!» — решил капитан. Он выбрал несколько храбрых матросов, и они отправились к берегу. Капитан нес на серебряном подносе морковку как самый драгоценный подарок для жителей острова. Странные существа толпились на берегу. Тела их были круглыми, шарообразными, а на лицах торчали острые носы из сосулек. Да они из снега! Матросы не верили своим глазам. «Они не двигаются! Может, они замерзли?» Капитан Кукук заметил самую большую снежную фигуру и смело подошел к ней. «Здравствуй, житель островов! Не бойся, мы не завоеватели! Меня зовут капитан Кукук! Прими из моих рук этот дар!» И он подал морковку на подносе. Снежное существо взяло морковку с под носа и прилепило ее себе вместо носа сосульки. Потом этот житель островов обнял капитана Кукука и сказал, «Благодарю тебя, капитан Кукук, что ты открыл нас. Иначе люди никогда бы не узнали о нашем существовании. Ты, конечно, захочешь изучить подробности нашей жизни, наши обычаи. Но пока мы не начали рассказывать, пойдемте, мы вас угостим. Капитан Ку-кук чуть в обморок не упал. Оказалось, что он открыл острова снеговиков, которые населяли снеговики. И хотя они были целиком из снега, гостей встретили совсем непрохладно. Привели их в свои снежные дома и угостили мороженым. Мороженое, хм, мороженое, учил капитан новое слово. Мороженое всем понравилось, а капитан Ку-Кук стал спрашивать у снеговиков, как его приготовить. Потом записал рецепт в судовой дневник. Ну вот, у нас есть подарок для королевы Регины, радовался он. Моряки хорошо себя чувствовали у снежных жителей. На островах снеговиков они прожили целый месяц. Дни бежали один за другим, и морякам захотелось домой. Как только льдины в ледовитом океане стали таять, капитаны, матросы попрощались со снеговиками и сели на корабль. — Передайте привет королеве Регине! — кричал снеговик. с морковным носом. Три года добирались капитан Ку-Кук и его команда в родные края. Однажды матросы на палубе закричали «Впереди земля! Мы дома!» С берега уже заметили приближающийся корабль. «Финта возвращается!» радовались на пристани и послали гонца сообщить королеве. «Что я тебе приказала?» сердилась королева на капитана, чтобы ты возвращался скорее. Привез ты, по крайней мере, редкие пряности и душистые масла. Я привез рецепт приготовления мороженого. Мороженого? Рассердилась королева. Прочь с моих глаз! Она повернулась к капитану спиной и ушла. В отчаянии капитан пошел в портовую таверну и рассказывал там всем, как его угощали мороженым на островах снеговиков. Люди смеялись над ним. О, вот, мелет вздор, ну и выдумывает же! Капитан Кукук долго не знал, как их убедить, что все истинная правда. Но однажды зимой он придумал сделать два снежных кома и соорудить снеговика. Это был первый снеговик в наших краях. какая смешная кукла, радовались все дети. И дети постарались, чтобы открытие капитана Ку-Кука никогда не забыли. Но это еще не все. Королева Регина все же попробовала приготовить мороженое по рецепту капитана, и оно ей очень понравилось. А старый капитан Ку-Кук, говорят, вернулся на острова снеговиков. Вот и вся сказка Ее сочинил чехословацкий писатель Ян Уличанский Пересказала сказку Ирина Чернявская А завтра вы услышите сказку о летающих снеговиках До свидания, ребята Вечер, ребята. Хотите узнать, какие новогодние подарки получили лесные жители? Тогда я вам расскажу. Ранним морозным утром было удивительно красиво в лесу. В том самом лесу, где жили белка-прыгалка, зайчонок-ушастик, вредная ворона Эрика, старый добрый лось Степан Степанович и многие другие зверята, звери и птицы. Может быть, вы помните этот лес? Я как-то уже рассказывала о нем. У ж и т е л ь леса был ответственный день. Все проверяли, в порядке ли приготовленные друг для друга подарки. б е л к и п р ы г а л к и ее друг зайчонок Ушастик, собирался подарить огромный, просто невиданный орех Ушастик еще летом выменял его для прыгалки за пять боровиков у одной знакомой белки из дальнего леса А прыгалка решила подарить Ушастику сушеную морковку Прыгалка приготовила ее еще осенью Замечательный подарок п р и п о с л и для старого лося Степан Степановича С самого лета в дуплетой н и к е под толстой шубой теплого мха прятался огромный желтый подсолнух. Представьте себе, как будет здорово, если старый лось, подняв подсолнух на ветвистых рогах, пройдется по заснеженному лесу. Покажется, будто маленькое солнышко прогуливается м е ж сугробов. Не забыли даже вредную ворону Эрику. Ее ждала большущая кисть рябины – Захочет – съест, захочет – гнездо украсит. Много еще было приготовлено подарков для всех, для каждого. Решили, что поздравлять друг друга и дарить подарки будут в новогоднее утро, как только взойдет солнце, а лес празднично заискрится. Но ворона Эрика решила по-другому. Как только краешек солнца заглянул в лес – Вредная ворона взлетела на старую елку. Ей хотелось поздравить всех первой и преподнести о р ор и г и н а л н е н ь к и й как считала ворона, подарок. Эрика похлопала крыльями, прокашлялась и закаркала на весь лес. «Караул! Катастрофа! Караул!» Прокаркала, ждет. Первая прискакала белка-прыгалка, застрекотала. «Эрика, что такое? Почему катастрофа?» «Катастрофа! Потому что караул, потому что Кощей бессмертный! Бессмертный Кощей здесь! Собирай всех!» Прыгалка испугалась, задрожала, застрекотала что-то. И вот уже сотня прыгалкиных подружек-белочек в серых зимних шубках полетели с березы на березу, с елки на елку, чтобы забросать шишками злющего кощея. А ворона Эрика помахала вслед белкам крылом и снова закаркала. Тревога! к р р у Прибежали зайчонок Ушастик и лисенок Рыжик. Что произошло? Эрика, скажите, пожалуйста. Кошмар произошел. Крокодилы крылатые из речки выпрыгивают. Что? В нашей речке и летом ни одного крокодила не найдешь. А сейчас зима, речка замерзла, рыбы и те спят, а вы говорите крокодилы. «Не говорю, а утверждаю! Речка растаяла, и в результате этого странного происшествия образовались крылатые крокодилы!» Лисенок Рыжик, задумчиво помахивая роскошным рыжим хвостом, недоверчиво переспросил, «Крылатые крокодилы, в нашей речке что-то здесь не так!» «Как не так?» – р а с к и п е с и л с в о р о н а «Ты просто трус крокодилов боишься!» «Я? Я боюсь каких-то крокодилов?» Рыжик даже распушился от возмущения, ведь все знали, что он не боится ничего на свете. «За мной! и Все за мной! Ушастик и не дрожи!» Зверята убежали, а взрослые звери И не подумали, не очень-то н и поверили в сочинение вороны Эрики. И тут из леса, покачивая огромными ветвистыми рогами, вышел старый лось Степан Степанович. Он поднял большую голову и вежливо спросил у вороны, что беспокоит вас, Эрика. Эти беспокоят, как их братья-разбойники окружают, вот. Эрике было не очень удобно обманывать Степан Степановича, ведь его уважал весь лес. Лось покачал головой и укоризненно спросил, «И не стыдно вам, Эрика?» «Чего стыдно? Я как раз, наоборот, всех предупреждаю от разных крокодилов и разбойников. Вот! Но ведь вы их придумали, так?» «Так!» — согласно кивнула ворона. «Зачем?» — Эрика гордо с к и н у л а голову и каркнула. «В подарок!» «В подарок?» — удивился старый лось. Какой же это подарок? Оригинальный подарочек. Сейчас разъясню. В это время вернулась прыгалка сотни своих подружек и сотни белок из соседнего леса. Запыхалась, отдышалась, застрекотала. Ой, нет, ой нет никого, никакого кощей бессмертного ни в нашем лесу, ни в соседнем. «Правильно! Нет и быть не может! Он не здесь проживает! Вы рады?» «Рады, рады, рады!» – запрыгали все белки сразу. «Это вам подарок от меня лично! Примите! Можно не благодарить!» Ворона снисходительно кивнула белкам и важно посмотрела на старого лося. «Ну, о в Степан Степанович, разве не оригинально?» Степан Степанович только головой покачал. И тут со скоростью света примчался лисенок Рыжик, за ним зайчонок Ушастик, за ним вся боевая компания зверят, тех, кому вроде бы не страшны крылатые крокодилы. Рыжик грозно глянул на ворону. «Где? Где хотя бы один крокодил?» Ушастик робко добавил, и речка не отмерзала. Вы, конечно, этому рады, спросила барона. Очень рады, все еще дрожа, ответил Ушастик. Зачем нам, к р у к о д и л ы Вот и радуйтесь, торжественно каркнула Эрика. Это вам подарок от меня, все, т р и в е т и к и улетела. Ну и ну, Рыжик, как бы жалуясь, посмотрел на Степан с т е п а н о и ч а Ну и подарочек. Погодите, не сердитесь, сказал старый лось. Не торопитесь, подумайте, может быть, ворона не так уж и виновата. Просто она не умеет делать подарки. Она не понимает, что главное в подарке – доброта. Давайте попробуем подарить ей добрый подарок. Может, она поймет, чем были плохи ее подарки. Согласны? Зверята подумали-подумали и согласились. И подарили вороне приготовленную для нее прекрасную кисть рябины. Эрика была очень довольна. Вот и вся сказка. Написала ее Наталья Абрамцева. До свидания. Солнышко и снеговики Сказка Я хочу рассказать вам историю, которая произошла однажды зимой. Были жестокие морозы. Деревья как будто притаились, даже не дышали. Из села исчезли маленькие зверюшки. Не стало ни птичек, ни бабочек. И даже солнышко в эту зиму ни разу не показывалось. Вот тогда-то и появились они. Снеговики, о которых я хочу рассказать. Они стояли на дворе возле моего дома. хотя как это стояли, ведь это обычные снеговики стоят, а мои. Впрочем лучше рассказать все по порядку. Я любил подолгу смотреть на них из окна. Я так к ним привык, что не представлял себе двора без моих милых снеговиков. Их было трое, Один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький. Эх, нас трое снеговиков, а я самый большой снеговик. Посмотрите, как я одет. Какая у меня великолепная соломенная шляпа на голове, а? А какая у меня трубка? Кто-то сунул мне в рот эту длинную черную трубку. Хороша трубка, а? Хорошо. Моей жене она очень нравится. Моя жена снежная п а п а Да, это я. Я, конечно, немножко поменьше, но и у меня есть шляпа. <свят> Вы обратите внимание, какая, а? Не шляпа, а к а а а Она очень гордится своей шляпой. А это старая зубовая кастрюля. Эх ты, баловник. Маленький снеговик, большой шалон. с н е г о в и к о з о р н и к У него в руке сачок. Как будто он сейчас побежит за бабочками. Только где же он зимой найдет бабочек? А знаете, кто слепил этих снеговиков? Ребята с нашего двора. А потом они решили, не будем кидать в них снежками, оставим их, они очень славны. Пусть т е б е живут до самой весны. Так и остались снеговики на дворе. А теперь вы только послушайте, что было дальше. Настал вечер, потом спустилась на землю ночь, все легли спать. А ночью ударил такой мороз, что замерз и ветер, и дым в трубе, и сердца деревьев еле-еле бились под мерзлой корой. Мороз был такой лютый, что даже снеговики не выдержали. имм захотелось немного потопать ногами Ух ты а -а -а -а! вот так штука а какие шустры е снеговики один большой, другой поменьше а третий совсем. Наконец-то я могу побегать Как хорошо, как хорошо Попрыгать Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты Ой, снег пошел Мне к н е м Мама, мам, снег пошел <свят> Ох, вот я и поработаю Подмету-ка двор Недаром мне дали в руки такую замечательную метлу. Все кругом станет чисто-чисто, бело-бело. Посмотрите-ка, снеговик-озорник и снежная баба нашли себе з а н я т и я Только вот большой снеговик, тот, что в соломенной шляпе, не двигается с места. р у Он о чём-то крепко задумался. А -а -а -а -а. О чём же это, а? а что ты всё вздыхаешь, отец? Да о вот, чём ты задумался? Вот вспомнилось кое-что. О, -о, о, а что тебе вспомнилось? Вспомнилось мне, что сегодня вечером слышал я детские голоса. Ну? Скоро этим морозом конец. Так. Придёт весна, говорили ребята. Придет солнышко, растает снег, тогда и снеговикам конец. Конец? Как это? Почему конец? Не знаю. Говорят, от солнышка. От солнышка? Да. А какое оно? Это солнышко, папа. Не, не знаю, не могу тебе сказать. Я его никогда не видел, оно ведь никогда не показывалось. Никак только этому солнцу не стыдно. Что мы ему сделали? д е а Папа, а если нам попросить, чтобы оно не приходило, а? Как? Нельзя. Мы даже не знаем, где оно живет. А мы, а мы пойдем искать его. Как а, -а, -а, -а. а что а. и в самом деле, если пойти? Как пойти? Папа, искать, пойдем. Да. Ну что же, может быть, солнце не вовсе не такой уж злой, Конечно. как говорят. Может, оно поймет нас и пойдет -да. куда-нибудь в другое да -да -да -да -да -да -да -да. место. Даст и нам немного пожить. Пошли. Пошли. Только я пойду впереди всех. Я м а л е н ь к а й я везде пройду. А вы... и д и за мной а, Да, погоди, я погоди. пойду к солнышку И скажу ему только два слова Не приходи Что ты, что ты Разве можно к солнцу близко подходить Ты слышал, что ребята говорили Солнце-то горячее Возьмет и, и, и растопит я тебя самый большой Я пойду впереди Нет, нет Близко никто не п о д о й д е т Мы просто покричим солнцу, расскажем а ему ли? о нашей беде. В беде нашей расскажем. Так и решили. И вот снеговики, один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, двинулись в путь искать солнце. Но сколько они не ходили по улицам села, так и не нашли. Пошли они в поле, но и в поле солнца не было. Тогда они пошли еще дальше, шли, шли и, наконец, оказались в лесу. Слышишь? Слышу, отец. А. Слышишь? Слышу. Стучит. Кто это? Не знаю. Может, это Солнце, папа? Может. А я сейчас п р о ш у Спроси. Эй, Солнце, почему у тебя такой длинный нос? И зачем ты все время стучишь, а? Во-первых, я вовсе не солнце. А нос, длинный нос для того маленький озорник, чтобы долбить кору деревьев и добывать себе пищу. Вот так. Вы не солнце, а как вас зовут? Меня? Дятел. Мастер-дятел. Мастер-дятел. Простите, мне некогда, я не могу сейчас с вами разговаривать. А, это я знаю, это птица. Ух, т и Какая Металец. красивая! А? Никогда таких птиц я не видала. В красном чепчике и в п е с т р ы й ш у б к и а Какая прекрасная птица! п р е в о с х о д н ы е п т и ц ы Благодарю. Благодарю вас, уважаемые. А вы куда собрались? Добрые снеговики? Да. Если снеговики. я не ошибаюсь. Да, да, да, да. Снегов... Вот э, мастер дятел... Хотим мы отыскать солнце. Солнце? Отыскать солнце? Да-да-да. Очень, очень приятно это слышать, мои милые. Найдите, найдите его поскорее и скажите, пусть поторопится. Сейчас же сюда пожалует. Как так? Вы его не боитесь? Я? Солнце? Да. Нет. чему солнышко я не боюсь я морозов боюсь почему м о р о з ы мороз так хорошо ужасно ужасно ужасно из-за этих морозов все букашки и козятки попрятались мертвым сном спят на свет не вылезают ужасно ужасно ужасно уж я и не помню когда у меня последний червячок в клюе был идите Идите скорее и скажите, скажите, пожалуйста, солнцу так, если оно не поторопится, завтра на заре мастеру дятлу придет конец. Конец. Конец. конец. Да, да, да, да, да, очень прошу вас. А теперь извините, пожалуйста, я все-таки попытаюсь что-нибудь найти Огорчились снеговики. Но ничего не поделаешь, надо идти дальше. Шли они, шли и попали в самую чащу леса. Ой, какие тут ветки, папа! Не пройти! ч е г о вперед, вперед, вперед, пошли смелее! Но не успели они сделать и нескольких шагов, как увидели какого-то проворного маленького зверька с длинным пушистым хвостом. Он все время быстро-быстро перепрыгивал с ветки на ветку И с вершины деревьев на землю Их т п у ш и с е н ь к и й постой-постой Чего тебе? Ты, случайно, не солнце, а? Совсем я не солнце а, -а, а кто же вы, скажите, пожалуйста, как вас зовут? А что ты не видишь? Нет. Я маленькая белочка а, -а, а чего ты так прыгаешь? п р ы а е ш ь п р ы г а е ш ь Больше терпения ждать солнышка. Как так? Разве ты его не боишься? Ха, бояться солнышка. Я его так жду. Ждёшь? Почему? Кладовая моей мамы пелки совсем опустела. Жёлуди, еловые шишки, засыпанные снегом. Только солнышко может нас спасти. И тебе хочется, чтобы оно поскорее пришло? Ну, конечно. Пожалуйста, с Пожалуйста, если вы его повстречаете, скажите ему, чтобы оно поторопилось. А то, мама сказала, если оно не появится, к полудню нам всем конец. Конец. Конец. а й я й я й я й Как же так, а? Как же так? Да. Что же делать? Что делать? Что делать? Идти дальше. И вот мои снеговики опять шагают по снегу. И вдруг из-за сугроба Показались два уха Два длинных Дрожащих уха Папа Вот это, наверное, с о л н н а в е р н о Ой, не подходи к нему близко Не подходи, не подходи Пусти-ка лучше меня т а л к о осторожно Не осторожно. так близко осторожно. Ваше величество Мы мирные снеговики, будьте добры, выйдите из-за сугроба, нам нужно с вами очень поговорить. Поговорить! О, ваше величество, мы не, можем не, не можем, можем. не можете? Почему? Мы вас боимся. Боимся. Ваше Боится, а б а солнце нас боится. Если боится, значит, оно не солнце. Да нет, я, я не солнце. А кто ты? Я Зайка. О, О это трусливый ой. Зайка. Я слышала, что он всего боится. Ой, Ох. боится. Нас-то не бойся. Зачем ты от н а с т прячешься? Я... Нет, я... Вот я... Я не прячусь, я снег лапками рою, может, какой-нибудь старый корешок попадётся, с голоду умираю, все молодые м росточки давно объел, погрыз, и если не придёт солнышко, завтра зайки трусишки, конец». Конец. Ай-яй-яй. Опять ой. конец. Ну, что же, же теперь делать-то? Что же делать? Что делать? Что делать? и д и дальше. Идти дальше. И снова двинулись в путь снеговики. Прошли немного, и вдруг слышат голоса. Ох! <звы> <звы> Тело болит. Ах, как много снега навалило. Боюсь, мои ветки обломаются. Это деревья между собой переговариваются. Погибает, погибает. Весна, солнышко погибает. красное, почему ты и д ё ш Остановились мои снеговики, задумались, что делать, где же найти его, солнце. И вдруг видит, сидит на дереве какая-то большая черная птица. Я вас узнала, вы снеговики, вы солнце ищите. Ну что ж, нашли? В том-то и дело, что не нашли. Нет его нигде. Нет. Нету. Ха -ха -ха. Ну так знайте же, что я ворона. Старая мудрая ворона. Я многое знаю. Знаю, и где солнце живет. Ну скажи, скорее скажи, где с о е А солнце вон там, за вершиной Большой Горы. у, -у, -у и туда можно добраться. Туда только на крыльях л т а т можно!» «Понимаешь, тетушка ворона, «мы сейчас весь лес прошли, да. «встретили дятла!» «Белочку, зайчишку!» «Слышали разговор деревьев!» «Да, и знаешь, о чем все они говорили? «Не могут они без солнышка жить! «Ждут его, не дождутся!» «А ты как думал?» л да вот мы не знаем, к Как тут быть? Надо, наверное, помочь им, ведь им всем придет конец. Крец, т е т ш к а ворона, может быть, попросить с о л н ц е чтобы оно скорее пришло, а? Да. Что ты, снеговичок, что же с вами будет, коли солнце придет? Ведь тогда придет весна, и все вы р а с т Стоите. Ну что ж поделаешь, так, наверное, надо Да-да, <свист> наверное, надо. так и надо Вот что, тетушка ворона Слетай к солнцу и передай ему Что если оно не поторопится и не придет вовремя То весь лес погибнет И вы хотите, чтобы пришло с о л н ы ш д а д а Лети, обязательно лети Ну что ж, я слетаю. Да, да, да, да, да. Утром я проснулся от того, что яркие лучи солнца так и били в глаза. На дворе было тепло, тянуло легким ветерком, снег начал таять. Теплым светом залили солнечные лучи, дома, крыши, карнизы. Хрустнули и посыпались вниз сосульки, зазвенела бойкая к а п е л ь Прилетели к первой лужице воробьи, чирикают, купаются, рады. Ребята хлопают в ладоши и кричат «Конец зиме! Конец! Конец зиме!» «Я вышел на улицу. Что такое? А где же мои снеговики? Один большой, другой поменьше, третий совсем маленький. Нет их! Нет нигде, как будто их и не было. Постойте, постойте, а это что? Там, где стояли снеговики, пробились какие-то зеленые росточки». Да это подснежники. Три подснежника. Один побольше, другой поменьше, а третий совсем маленький. Мне даже кажется, что он какой-то озорной, третий подснежник. Подснежники совсем не казались печальными. Наоборот, они весело вызванивали своими колокольчиками. «Весна пришла! Весна! Весна пришла!» Ну, что же мне еще вам рассказать? Конечно, мне было грустно без моих милых снеговиков, к которым я так привык. Но я знал, пройдет весна, а за ней жаркое лето, за летом золотая осень, и вновь наступит зима. А к о л и наступит зима, так вернутся мои снеговики, один большой, другой поменьше. Третий совсем маленький. Мне в любую злую стужу Даже в валенах не нужно, От тепла мне только делается хуже. Я умею закаляться от стужи, Простужаться снеговиком, Не п р и в ы к У меня Морковка Вместо р о с а Шляпа Из д ы р я в о г Ведра Я снеговик Помощник д е Мороза Я директор Зимнего двора Я снеговик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 в места доса. А шляпа из д и р б а и д р а Я снигадик, помощник д е м о а Я н е б о в а р а Я снигадик, помощник д е т м о Я Директор з и м н е во д в о р а